Глава четырнадцатая. К поездке в монастырь я подготовилась тщательно. Сначала сказала Томочке: "Глава третий день болит". "Не мудрено", вздохнула подруга. "Вон погода какая: то дождь, то снег, то солнце. Давление скачет. В городе дышать нечем". Фальшиво вздохнула я. "Да уж", покачала головой Томочка. "Мегаполис не лучшее место для проживания". Но куда же деться? Вон Алка Калашникова купила дом в деревне и уехала. Так они с мужем художники на работу им не ходить. р а з в е с е н и е с Олегом могут себе позволить не пойти в п р и с у т с т в и е Грустно сказала Тамуська. Кстати, Алка звала меня в гости. Съезди, обрадовалась подруга. И голова н а свежем воздухе пройдет. Вот прямо завтра и отправляйся. Давай сумку с антресоли достану. Глядя на ее оживленное лицо, я подавила тяжелый вздох. Когда, по счастью, очень редко, приходится обманывать т о м у с ю я всегда чувствую себя гадко, словно отнимаю у ребенка игрушку. Томочка никогда не врет и наивно считает, что и другие постоянно говорят правду. Неведомое мне село Тартыкино оказалось в общем-то не так далеко от Москвы, но добираться пришлось целый день. Сначала на электричке до Коломны. На небольшой привокзальной площади, где бойко торговали всякой всячиной, я протолкалась почти два часа, поджидая, пока можно будет сесть в рейсовый автобус, следующий до местечка со смешным названием «Большие козлы». Наконец, о д ы ш л и в о кашляющий агрегат потрёхал по сельским дорогам. Останавливался он буквально у каждого столба. И внутрь влезали деревенские жители с самым диковинным багажом. Кто-то вез инструменты, кто-то деревяшки, а потом появился дядька с огромным мотком колючей проволоки. Но п а с с а ж и р ы не стали ругаться, а просто отодвинулись подальше от ржавых шипов. Вместе с людьми путешествовали и животные: собаки, куры, кошки, козы. Четвероногие вели себя мирно. Сначала возле меня стояла девочка, держащая на поводке лохматую дворнягу. Через пару остановок возле нее появилась женщина с кошкой. Пушистый хвост перса качался перед самым носом двортерьера. Кот, свесив голову, наблюдал за врагом, не издавая ни звука. Собачища нехорошим взглядом окинула мурлыко и отвернулась, тоже ничего не сказав. Встретившись на воле, они бы мигом подрались, но в автобусе сохраняли нейтралитет, словно понимая, ехать надо всем. Свары здесь ни к чему. Не вызвала ажиотажа и присоединившаяся чуть позднее к к о м п а н и и курица. К слову сказать, безмозглая птица не принялась суматошно кудахтать и размахивать крыльями. Нет, она нахохлилась и погрузилась в сон. Я оглядела мирно едущий триумвират. Может, животные вовсе не так глупы? Да большинство людей, встретив в транспорте своего злейшего врага, мигом бы затеяли выяснение отношений. Большие козлы, рявкнула кондуктор, есть кто? Живей власти, ы опаздываем. Ну давайте, чего телитесь? Я протолкалась к двери и выскочила на дорогу. л и а с укатил прочь. Начинало темнеть. Автобусная остановка находилась в поле. Народу не было никого, я сошла одна. Более того, вокруг не стояли дома, а до уха не доносились мирные сельские звуки: не лаяли собаки, не кричали петухи, не пели пьяные. Царила могильная тишина. Мне стало страшно. Со всех сторон к дороге подступал лес. В разные стороны бежали тропинки, они лучами расходились от остановки и терялись в чаще. Я в растерянности топталась на шоссе. Куда идти? У кого спросить дорогу? Потом глаз зацепился за небольшую табличку прибитую на березе. т а р т ы к и н о два километра, малая Дорохова пять километров, Вязники семь километров. Стрелка указывала в лес. Тихо радуясь, что неведомая Тартыкина оказалась ближе всего, я побежала в указанном направлении. Если потороплюсь. Дойду минут за двадцать. Интересно, от чего это чистое поле носит название большие козлы? Может, тут п а с у т с я стада этих полезных сельскохозяйственных животных, дающих нам шерсть и молоко? Хотя молока-то от козлов не дождаться. В лесу было совсем темно. Похолодев от ужаса, я понеслась по тропинке, стараясь не смотреть по сторонам. Надеюсь, тут нет волков и не бродят дровосеки. Честно говоря, встретиться с суровым с дядькой за поясом, у которого торчит топор, хочется еще меньше, чем с зубастым санитаром леса. Неожиданно тропинка вильнув вывела на пригорок, и я радостно вздохнула. Внизу виднелась деревенька, совсем крохотная, штук шесть покосившихся и з б ё н о к теснились друг к другу, в окнах не горел свет. Но меня этот факт не смутил, селяне прижимисты. Небось не хотят тратиться на электричество. Но дойдя до околицы, я сразу поняла, о т чего в избах темно. Двери стояли на распашку, в разбитые окна задувал холодный ветер. Деревня оказалась брошенной. Жители разбежались кто куда. Осознав все й факты, я поежилась. Да уж хуже не куда. Может пойти назад и дождаться какую-нибудь машину? Из близко стоящего леса наползла чернота. От тишины звенело в ушах. Я ощущала себя последним человеком на земле, выжившим в мировой катастрофе. Из глаз чуть было не полились слезы, и я обозлилась. Только в истерику впасть не хватало. Ну заблудилась, подумаешь. Вот сейчас зайду в эту избенку, похоже, она совсем целая, и пересижу в ней ночь. А утром поглядим, как поступить. Может, наломать в лесу веток и затопить печь? Кажется, она работает, потому что из трубы идет дым. Дым! Я понеслась к воротам и забила в них кулаком. Откройте, пожалуйста, откройте! Кто там? п р о ш е л е с т е л тихий женский голос. Чего хотите? Бога ради, не бойтесь, заорала я. Заблудилась в лесу, ищу монастырь и случайно забрела в вашу деревеньку. Пустите переночевать. Со мной никого нет. Загремел засов. Приоткрылась калитка. Я влетела во двор, увидела стоящий чуть поодаль дом, вполне целый ряд сараев и перевела дух. Ночевать в пустой избе на полу не придется. Идемте, тихо сказала впустившая меня женщина. Потом она развернулась и, подметая длинной юбкой пол, двинулась к дому. Голова ее была повязана темным платком. В тесной прихожей на гвоздях висела верхняя одежда. Сплошь поношенные пальто черного цвета, а на подставках стояли ботинки, старые, довольно разбитые, но аккуратно вычищенные. Я стащила куртку, сапоги, встала ногами на домотканый п о л о в и к и сглотнула слюну. Из комнаты плыл восхитительный аромат гречневой каши. Хозяйка оказалась сообразительной, потому что она крикнула: "Марфа!" Появилась женщина неопределенного возраста. Одетая в нечто больше всего напоминающее черный халат, на голове м а р ф ы был повязан темный платок. Она молча глянула на нас. Покорми и уложи, велела хозяйка. Идите сюда, поманила меня пальцем Марфа. На большой, чисто вымытой кухне меня усадили за длинный выскобленный до била деревянный стол и угостили кашей. Гречку дали без ничего, пустую. Сваренную на воде, ее не с д о б р и л и ни луком, ни маслом, ни салом, а вместо чая налили отвар какой-то травы. Но я проглотила угощение разом, рассчитывая на добавку. Марфа спокойно забрала пустую миску и поинтересовалась, что за нужда к нам привела. Вы ведь н е в е р у ю щ а я Отчего вы так решили? попятилась я завязать разговор. Может, я хочу у вас остаться? Слабая улыбка озарила лицо поварихи. Есть сели и лба не перекрестили, да и после трапезы не помолились. Поняв, что мне лучше не прикидываться богомолкой, я кивнула. Да, я даже не крещенная. Так уж вышло, родители не озаботились. А самой вроде как неудобно креститься, уж не девочка. Господу можно прийти в любом возрасте, ответила с т р е п у х а Как позовет услышите. Значит, не пора вам пока церковным человеком становиться. Мне надо поговорить с матушкой Евдокией. Завтра. А сейчас нельзя? Никак нет. Ступайте спать. Меня привели в крохотную, дико холодную комнату и указали на лежанку. Полночи я п р о в е р т е л а с ь на неудобном ложе, в какой-то момент подняла грубую х о л с т и н у заменявшую тут простыню и обнаружила, что тоненький, словно блинчик матрас лежит на деревяшках. Подушка была плоской, а одеяло байковым, совершенно не греющим, но в конце концов я провалилась в сон. Вы хотели меня видеть? Раздался из темноты спокойный голос. Я раскрыла глаза и, к л а а я зубами, села. За окном колыхалась темнота. Возле жесткой лежанки стояла довольно высокая, относительно молодая женщина, облаченная во все черное. Лет ей было около сорока, и на старуху она совсем не походила. Большие голубые глаза смотрели приветливо, но на лице не было улыбки. и к о т о р ы й час?» — глупо спросила я. «Уже поздно». «Семь», — ответила женщина. «Я не хотела будить вас утром». С дороги вы устали, но более спать нельзя, ежели желаете поговорить со мной. Уже семь вечера, ужаснулась я. Евдокия мягко улыбнулась. Нет, день настал. Семь пробило. Пойдемте по завтракайте. Семь утра у нее день, да еще уверяет, что разбудила поздно, дала поспать. Сумасойти. Когда же они сами встают? Около четырех. Неожиданно ответила на непроизнесенный вслух вопрос Евдокия. В монастыре поднимаются рано, иначе всех дел не переделать. Сестры сами ведут хозяйство, мужчин в обители нет. Да и видите, где живем. Помните, как у Гоголя в ревизоре городничий говорит: отсюда хоть три часа скачи, н и до какого государства не доехать. Вы любите Гоголя? Я слегка растерялась, но... В общем, честно говоря, не знаю. Помню только по школьной программе «Мертвые души» и ревизор. Тогда комедии показались мне скучными, а потом я их не перечитывала. А вы возьмите Николая Васильевича. Улыбнулась Евдокия. Удивительно современный писатель. Знаете, меня всегда удивляло, от чего коммунисты запретили Войновича. Его Чонкин просто грубая поделка, ничего привлекательного. Я бы на месте прежних властей велела изъять из библиотек с о л т к о в а щ е д р и н а и Гоголя с их едкой сатирой, актуальной в любые времена. Стоит хотя бы вспомнить про губернатора, у которого в голове играл органчик. Вы читаете светскую литературу? Изумилась я. Почему же нет? Удивилась в свою очередь матушка. У нас тут отменная библиотека: Чехов, Бунин, Куприн, Тургенев. Что задело привело вас сюда? С этими словами она распахнула дверь, и я очутилась в небольшой комнатке. Возле стены стояла узкая кровать, больше похожая на койку новобранца, чем на ложе женщины. Никаких кружевных наволочек, бесчисленного количества подушек и пледов. Просто ровная поверхность, застеленная синим застираным одеялом. Из угла сурово поглядывали на меня лики святых. Перед иконами на цепях свисала лампада. Возле окна в ы с и л с я письменный стол, заваленный книгами. Еще здесь стояли два потрепанных стула и до п о т о п н ы й гардероб, пузатый, тяжелый, смахивающий на носорога. Пахло в комнатушке чем-то странным, но приятным. Евдокия села на один стул и сказала. Прошу, рассказывайте, что запечаль вас привела сюда. У матушки были странные глаза, прозрачные, словно леденцы, с большими черными зрачками. Они пробежались по моему лицу. Я о т к а ш л я л а с ь и спросила: "Вы давно видели Еже Варфоломеевича?". Не так давно заглядывал. Без тени удивления ответила Евдокия. Привозил эскиз вышивки. У нас сестра Анна. Рукодельница художественные работы делает иконы, благословясь вышивает. Но надо бы нам и денег заработать, поэтому берем светские заказы. Белье шьем, постельное. Вот еже Варфоломеевич иногда и приводит клиентов, помогает нам. Он в миру человек известный, с обширными связями. Еже умер, сказала я. Глаза матушки из голубых сделались синими, зрачки сузились. Но лицо не дрогнуло. Она быстро перекрестилась и достаточно равнодушно повторила: "Умер. Что за беда случилась? Он ведь молод, хотя на все Божья воля. Еже покончил с собой, повесился." Евдокия моргнула, потом встала со стула, опустилась перед иконами на колени и принялась тихо шептать молитвы, изредка кланяясь и осеняя себя крестным знамением. Неожиданно из моей души ушло напряжение и тревога. В груди словно лопнул туго натянутый канат. В комнате было тепло. Незнакомый запах дурманил голову, мерный шепот евдокии убаюкивал, и я почувствовала, как сон начинает подбираться ко мне на мягких лапах. Наконец матушка перекрестилась последний раз и встала с колен. Спасибо, что не посчитали за труд приехать и сообщить скорбную весть. Где Ляля? -ля? Кто? Девочка, которую ваш брат велел спрятать в обители. Евдокия опять перекрестилась. Тут детей нет. А приют? Какой? Разве вы не воспитываете сирот? Нет, нас не благословляли на п р е з р е н и е Но как же так? Сюда приезжала женщина, сказала монашка, тоже искала девочку. Ася Бабкина, это моя подруга, она сейчас лежит в больнице. Разрешите, я расскажу, что произошло. Сделайте одолжение, кивнула матушка. Введите в курс дела.